Линли задал еще несколько, само собой, напрашивающихся вопросов. В каком настроении Джулиан расстался с Николь в тот вечер, когда сделал предложение? Испытывал ли он гнев, обиду, недоумение? Или у него оставалась надежда? Это ведь очень неприятно, когда женщина, на которой ты хочешь жениться, отвергает твое предложение. Вполне понятно, что ее отказ мог ввергнуть Джулиана в уныние или, наоборот, вызвать у него невольный порыв отчаяния. Саманта оторвалась от своего занятия. «Вы что, пытаетесь таким образом спросить, не убил ли он ее, Сэм?» — сказал Джулиан. В его тоне прозвучало предупреждение. «Конечно, я расстроился. Мне было плохо. Тут нет ничего странного. У Николь был на те кто-то другой. В этом причина ее отказа». Джулиан промолчал. Линли и Ханкин обменялись взглядами. Саманта сказала, «Я вижу, к чему вы клоните. Вы думаете, что Джули пришел домой в понедельник вечером, на следующий день позвонил ей, чтобы договориться о встрече, выяснил, где она будет вечером, в чем он, конечно, не признается вам, а потом убил ее. Знаете, что я вам скажу? Это полная чушь. Возможно, но ответ на этот вопрос мог бы помочь нам, заметил Линли. Джулиан сказал «Нет». Вы хотите сказать, что у нее не было другого мужчины? Или что она не говорила вам об этом? Николь никогда ничего не скрывала. Она рассказала бы мне, если бы у нее появилась романтическая связь с другим мужчиной. А может, она хотела уберечь вас от лишних страданий, учитывая, что вы только что открыли ей свои чувства? Джулиан печально усмехнулся. Поверьте мне, не в ее натуре было щадить чувства людей. Несмотря на сложившиеся у него ранние версии, Характер ответа Джулиана побудил Ханкина спросить. «Где вы были во вторник вечером, мистер Бриттон?» «С касси», — сказал Джулиан. «На псарне?» «С этой собакой?» «Она должна была ощениться, инспектор», — вмешалась Саманта. «Нельзя оставлять собаку одну во время родов». «А вы тоже были здесь, мисс Маккаллин?» — спросил Линли. «Помогали принимать щенков?» Она прикусила нижнюю губу. «Роды начались посреди ночи». Джули не стал будить меня. Я увидела щенков только утром. — Понятно. — Ничего вам не воскликнула она. — Вы думаете, что Джули замешан в это? Вы пришли, чтобы хитростью заставить его сказать что-то такое, что позволило бы уличить его. Вот что вам нужно. Нам нужна правда. — Ну, конечно, правда. — Расскажите это бриджотерской четверке. Речь идет о нашумевшем в 1976 году деле об убийстве мальчика-газетчика, по которому были осуждены четверо невиновных людей. Хотя их ведь теперь осталось трое, потому что один из бедолаг умер в тюрьме. Джули, позвони адвокату, не говори больше ни слова. Линли подумал, что меньше всего сейчас им нужно общаться с Джулианом Бриттоном через адвоката. Вы, кажется, очень заботитесь о собаках, мистер Бриттон, сказал он. Вы зафиксировали время родов? Щенки не появляются на свет все разом, инспектор. Опять встряла Саманта. Джулиан объяснил, схватки у касси начались около девяти вечера, а рожать она начала ближе к полуночи. На свет появилось шесть щенков. Один из них мертворожденный, поэтому роды заняли несколько часов. Если вам нужно точное время, то у меня все записано. Сэм, принеси, пожалуйста, журнал. Она пошла выполнять просьбу, а когда вернулась, Джулиан сказал ей спасибо. Я почти закончил с лабиринтом. Ты мне здорово помогла. С остальным я справлюсь сам. Очевидно, он хотел избавиться от нее. Саманта явно пыталась сказать ему что-то глазами. Но чтобы это ни было, Джулиан либо не сумел, либо не захотел понять ее. Окинув недобрым взглядом Линли и Ханкина, девушка проследовала к выходу.